Глава 31. Зола выглянула из окна кабины и окинула взглядом усеянную зелеными ростками землю. Поля тянулись во все стороны, и ровную линию горизонта прерывал лишь каменный дом, стоящий примерно в километре от них. Дом, грядки и огромный космический корабль. Ничего подозрительного. По крайней мере, мы в порядочной глуши. Заметил Торн, вставая с капитанского кресла и натягивая кожаную куртку. «Если кто-нибудь заявит в полицию, они будут ехать сюда лет сто». «Если только они уже не в пути». Пробормотала зола. Сердце у нее стучало, как безумное, пока они спускались на землю. Казалось, это длилось целую вечность. В мозгу мелькали тысячи вариантов последствий такого шага. Она повторяла все ту же нелепую мантру, сколько могла, но было неизвестно, есть ли от этого хоть какая-то польза. И в груди росло гложущее чувство – что ее попытки скрыть корабль с помощью лунного дара бесплодны. Трудно было заставить себя поверить, что радары и радиоволны можно так просто обмануть. И все же пока никто не обнаружил корабль в космосе, удача им не изменила. На ферме Бенуай на полях, кажется, не было ни души. Грузовой отсек начал открываться, и Каприщебетала. «Ладно, идите развлекайтесь, а я буду сидеть тут совсем одна, проверять радары и заниматься диагностикой. Вот весь тело-то будет». «Твой сарказм с каждым разом все безупречней», — сказала Зола и встала рядом с Торном у платформы, которая, наконец, опустилась до конца, смяв робную грядку густой зелени. Торн, сощурившись, гляделся в портскрин. «Удача!» Воскликнул он, наконец, указывая на двухэтажный дом, такой старый, что, наверное, пережил еще четвертую мировую. «Она дома!» «Принесите мне что-нибудь на память!» Крикнула Ика вдогонку Торну, который как раз шагнул на землю. Почва была влажная после недавней поливки и тут же запачкала ему штаны. Но он, не обращая внимания, устремился к дому напрямую через грядки. Зола двинулась следом, впитывая взглядом широко раскинувшиеся поля, и, вдыхая свежий воздух, такой сладкий после духоты корабля. Даже с отключенным аудиоинтерфейсом она никогда еще не слышала такой тишины. Тут так тихо. Жутко, да? Не знаю, как люди это выносят. А мне кажется, даже приятно. Ага, очень. Прямо как в морге. Неподалеку от жилого дома было разбросано несколько более мелких построек. Коровник, курятник, сарай, ангар. «Достаточно большой для нескольких хуверов или даже космического корабля. Правда, не габаритов Рэмпиона». Заметив его, Зола ахнула. Потом, нахмурившись, потянула за ниточку мелькнувшего воспоминания. «Погоди!» Тор обернулся. «Ты кого-то увидела?» Не отвечая, она свернула с пути. Торн увязался следом, и вместе они молча добрались по мокрой земле до двери ангара. Золо толкнула ее, распахивая. Мне кажется, вламываться в частную собственность Мишель шельбинуа не лучший способ представиться. Девушка оглянулась на пустые окна хозяйского дома. Мне нужно кое-что проверить. Она шагнула через порог, включить свет. Лампы, моргнув ожили, и открывшееся зрелище заставило золу охнуть. Инструменты и запчасти, шурупы и болты, одежды, и перепачканные маслом тряпки все беспорядочно валялось вокруг. Все шкафы были открыты, ящики и коробки перевернуты, почти совсем скрывая из виду блестящий белый пол. У задней стены стоял небольшой курьерский корабль с разбитым задним стеклом. Расыпанные повсюду осколки мерцали в свете ламп. Пахло разлитым топливом, токсичными испарениями и еще чуть-чуть ларьком Золы на рынке. «Ну и свалка!» — сказал Торн с неудовольствием. «Сомневаюсь, что можно доверять пилоту, который настолько не уважает свой корабль». Не обращая на него внимания, Зола занялась сканированием полок и стен. Несмотря на сбивающий с толку беспорядок, мозговой интерфейс что-то заметил. Знакомые ощущения – обрывки давно потерянных воспоминаний. Угол, под которым солнце светит в дверной проем. Запах машинного масла, смешанный с запахом навоза. Пересечение стропил. Она зашагала вперед, хрустя мусором под ногами. Медленно, чтобы ощущение не пропало ненароком. Зола позвал Торн, оглядываясь на фермерский дом. «Что мы тут делаем?» «Ищем кое-что». В таком месиве. Что ж, удачи». На свободном клочке пространства Зола остановилась, размышляя, разглядывая, вспоминая, что уже была здесь, во сне, в полудреме. Она заметила узкий железный шкафчик, выкрашенный грязно-коричневой краской. Там висели три кителя. На рукавах у всех были на военных сил ЕФ. Расправив плечи, Зола направилась к шкафу и отодвинула кители в сторону. «Зола, ну ты чего?» Возник рядом Турн. Некогда сейчас искать, во что переодеться. Но та едва его слышала, в голове шумела. Весь этот беспорядок был неспроста. Тут кто-то побывал, и он что-то искал. Искал ее. Если бы только можно было не думать об этом, но осознание сверкнуло молнией, и отмахиваться оказалось бесполезно. Наклонившись над шкафом, она просунула руку за заднюю стенку и, как и ожидала, нащупала рычаг. Он был невидим в тени. Его нельзя было заметить, если не знать, где искать. А она знала, потому что уже бывала здесь. Пять лет назад, в наркотическом полузабытии, которое она по ошибке считала сном, она видела это место. Каждый сустав, каждый мускул тогда горел от недавно перенесенных операций. Медленно выбравшись из бесконечной темноты, она словно в первый раз увидела головокружительно яркий мир. Держась ладонью за шкаф, Зола потянула рычаг. Тайная дверь оказалась тяжелее, чем ей представлялось. Очевидно, была сделана из чего-то куда более основательного, чем простая жесть. Она приподняла ее на скрытых петлях и отпустила, позволив упасть на пол. В воздух взметнулись облачка пыли. Перед ними открылся квадратный проем. От порога вниз вели врезанные в стену пластиковые ступеньки. Торн нагнулся, упершись руками в колени. «Откуда ты знала?» Зола не могла оторвать глаз от тайного хода. Сканер показал. Коротко ответила она, не в силах озвучить правду. Включив фонарик, она первой окунулась в густой спертый воздух тайного хода. Луч осветил помещение такого же размера, как и ангар наверху, без окон и дверей. С трудом набравшись храбрости, чтобы посмотреть, куда ее занесло, Зола осторожно скомандовала: "Включить свет". Сначала раздался щелчок автономного генератора, а следом над головой постепенно зажглись три длинные флуоресцентные лампы. Торн перепрыгнул через последние четыре ступеньки и шумно приземлился на пол, развернувшись лицом к помещению. Он застыл на месте. «Это... это что вообще такое?» Зола не ответила. Она и дышала-то с трудом. Посреди комнаты стоял резервуар с куполообразной стеклянной крышкой. Вокруг находилось множество сложных механизмов. Больничных мониторов, датчиков температуры, биоэлектрических сканеров, панелей, трубок, эггл, экранов, проводов и пультов управления. У дальней стены находился операционный стол с целой армией подвижных ламп, вырастающих одна из другой, будто щупается гигантского восьминога. А рядом маленький столик на колесах с почти пустой бутылкой стерилизующей жидкости и хирургическим набором – скальпелями, шприцами, повязками, масками для лица, полотенцами. На стене висели два темных надскрина. В то время как эта часть тайного помещения была похожа на операционную, другая его половина больше напоминала мастерскую Золы в подвале дома Адри со множеством отверток, клещей и паяльников. Все было завалено запчастями андроидов и компьютерными схемами. А еще там лежала незаконченная с тремя пальцами рука киборга. Зола вздрогнула. Тут похладно, одновременно, как в стерильной больничной палате и как в сырой пещере. Торн осторожно подошел к резервуару. В желеобразном наполнителе виднелись очертания тела ребенка. «Зачем это?» Зола потянулась было к запястью, но вспомнила, что перчатки на руке уже давно нет. «Это контейнер для восстановления», ответила она шепотом, будто ее могли подслушать призраки прошлого. «Пациент там лежит живой, но без сознания. Если восстанавливаться нужно очень долго». «Разве они не под запретом? Есть же какой-то там закон о перенаселении, а?» Зола кивнула и, подойдя к контейнеру, прижала пальцы к стеклу. Попыталась вспомнить, как проснулась здесь, но не смогла. Перед глазами вставали лишь картинки ангара и фермы, а подземелья подземелье ничего не вспоминалось. Видимо, она толком не приходила в сознание, пока ее не решили отправить в Новый Пекин к новой жизни, жизни запуганной, одинокой сироты-киборга. Очертания ребенка внутри казались такими крошечными, но она понимала, что силуэт когда-то принадлежал ей самой. Левая нога продавила жижу глубже, чем правая. Сколько же времени она пролежала там вовсе без ноги. Интересно, зачем его тут поставили? Зола облизнула пересохшие губы. Думаю, чтобы положить в него принцессу.